Глава седьмая. Приятное кафе, милое семейное. Я и не подозревала, что стена может посещать такие простые, даже, можно сказать, скромные по его меркам заведения. Кафе для простых смертных, таких, как я и мой Матвейка. Видимо, и с дочкой он тут бывает частенько. Девочка всё знает, и её, похоже, тут тоже знают. А мне неуютно от слова совсем и страшно. Хотя, пока мы ехали в машине, я все-таки смогла прийти в себя и успокоиться. Он не отберет у меня Матвея. Я не позволю. Ко с тьми лягу. Я не Снежанна, которой по всей видимости было плевать. Я за своего ребенка горло перегрызу. Но... по крайней мере, я буду бороться. Пока ехали, я думала, что можно сделать. СМИ это первое. Если уж его любовницам удалось попасть на все федеральные каналы с обвинениями в издевательствах, то и я смогу. Дворжецкий, всё-таки у моего шефа есть и деньги, и связи. Он должен помочь в память о маме. И он скорее всего поможет он очень хорошо ко мне относится и Матвея мы его он тоже любит конечно проще всего мне на время скрыться затаиться придумать тактику защиты обороны мне нужна фора хотя бы несколько дней для этого я должна попытаться сейчас уйти скрыться спрятаться и Матвея спрятать Это, конечно, будет непросто. Я знаю. Если Егор что-то задумал, его так просто не сбить. Если он сегодня решил узнать, почему я скрыла ребёнка, почему пряталась, если решил поставить меня перед фактом, что теперь он знает и меня, нас, просто так не отпустит. Значит, так тому и быть. И что мне делать? Не через окно же в туалете бежать. Хотя, хорошая мысль. Нас ведут к столу. Егор договаривается, чтобы сдвинуть два вместе. И я так понимаю, их постоянный столик рассчитан на двоих. А тут классная игровая. Мы сейчас покушаем и пойдём играть, хорошо? Я не могу не умиляться тому, как дочь Егора общается с моим сыном со своим братом Вита, сейчас принесут меню. Я могу посоветовать, что взять из детского. Он может посоветовать. Интересно. А сама я что не знаю вкус своего сына? Спасибо. Стараюсь сдерживать эмоции и сильно не грубить. Я сама способна выбрать ребёнку еду. Я понимаю. Ладно, раз ты такая самостоятельная. Ухмыляется. А глаза? Глазами он продолжает меня прожигать. Не изучать, не разглядывать. Нет. Прожигать, сканировать, рентгеном просвечивать. Он и раньше на меня так смотрел. В то время, когда я ещё не была его девушкой. Ну, то есть, он считал, что была. Он ведь сразу мне сказал, что я девушка футболиста. Я помню, как однокурсницы, с которыми я снимала квартиру, меня расспрашивали что да как. Дура ты видка, это же Стенин, у него бабла немерено. Знаешь, сколько эти футболисты зарабатывают? да он за один матч себе может квартиру в москве купить и что пусть покупает мне-то что глупая ты все эти девицы которые с футболистами видела они какие и тюнингованные все и шмотки на них все брендовые да и ни фигня какая-то а прада и витон И машины у них, и на курорты они катаются. И пусть катаются, меня это не интересует. Я кривила душой, меня интересовало правда. Мне хотелось и красивые вещи носить, и квартиру, и машину. Я была нормальной девушкой, не дурой, не витала в облачках. И без серебренницы тоже не была. Но Мне хотелось всего этого не просто так. И с одержанкой я становиться не собиралась. Я хотела квартиру, машину, вещи, но больше всего я хотела Егора. Я боялась признаться самой себе в том, что мне хочется именно Егора. Ни его деньги, ни материальные. Пусть оно всё тоже будет, да, Я не против, но вместе с ним. Мне очень хотелось быть не просто девушкой футболиста. Мне хотелось стать его женой. Мне хотелось, чтобы он полюбил меня по-настоящему, так, как я полюбила его. Я ведь его любила. Смотрю в окно, зная, что синие глаза всё так же прожигают. меню витаминка голос хриплый низкий словно он тоже сейчас вспоминал вспоминал то, что было тогда 5 лет назад 5 лет назад прекрати, пожалуйста, пусти меня. Я тебе не содержанка и не скортница. И я сразу говорила, что ничего не будет. Я не такая. «Да при чём тут эскортница? Я разве хоть раз говорил, я относился к тебе как к эскортнице?» «А ты не понимаешь, в том-то и дело относился, вот только что, когда предложил это, эту гадость!» Я всхлипывала, чувствуя, что слёзы вот-вот на пороге, а реветь перед Егором совсем не хотелось. Я думала, ты всерьёз, что у тебя чувства ко мне, настоящие чувства, а ты тебе нужно то же, что и всем. Я видела, как в его глазах полыхнуло возмущение. Да, я понимала, что не права, что ему на самом деле это необходимо. Он ведь мужчина. А почему он тут же не преминул напомнить? «Да, мне это нужно. Очень нужно, понимаешь? Я мужик, нормальный, мне двадцать пять лет». «А мне девятнадцать, и я девственница!» Выпалила ему в лицо и замолчала, замерла. И он замер. Смотрел на меня так, как будто я с другой планеты. «А что тут такого? Ну да». Я была невинной, меня воспитали так. Дело было не в том, что мама была строгой блюстительницей нравственности. Наоборот. Мама ничего мне не запрещала и позволяла самой решать, что делать и как жить. Моя мама была актрисой, певицей, жила ярко, красиво, у неё были романы. Но Мама всегда говорила, что любила по-настоящему только моего отца. Мужчину, который её когда-то оставил ради карьеры и ради другой женщины, родители которой могли в этой карьере помочь. Знаешь, Витаминка, такого счастья, как с ним, я не испытывала ни с кем. Мне ни с кем не было так тепло, уютно, спокойно. Он же бросил тебя, мам, бросил нас. Он ведь знал обо мне или Она молчала, выдерживала паузу, как в театре. Тогда мне всё казалось правильным, дочь. Сейчас я понимаю. Нет. Наверное, неправильно было отнимать у тебя его совсем. Вот так, вырвать с корнем. Но когда ты вырастешь и полюбишь если тебе повезёт полюбить именно так я надеюсь ты меня поймёшь мама снова замолчала а потом продолжила я не заставляю тебя хранить невинность ты можешь распорядиться своим телом так как считаешь нужным оно твоё но мне бы хотелось чтобы твой первый раз был таким же, как у меня. Чтобы это случилось по большой любви, с правильным мужчиной, тогда ты поймёшь, как это прекрасно. Вот я и ждала того, кого полюблю и кто полюбит меня. Ждала того, кому смогу доверить своё тело, подарить любовь. И мне очень хотелось, чтобы это было именно по любви, по-настоящему. Так, как пишут в хороших книгах. Смотрела на Егора и думала, что он сделает: рассмеётся мне в лицо, отвернётся и уйдёт. Он сделал то, чего я, наверное, в тот момент совсем не ожидала. Шагнул ко мне, обнял, прижал к себе, поцеловал куда-то в висок. Прости меня, девочка моя, прости, пожалуйста. Я клинический идиот, как я сам не догадался. Я сначала даже не поняла, о чём он. Потом дошло. Конечно, он думал, что я уже не да хотя бы потому, что встретил меня на конкурсе красоты. Принято же считать, если девушка модель, или участвуют в таких конкурсах, значит, она легко доступна. Глупость несуетная. Даже на нашем конкурсе, даром что я знала о том, как там всё решается, были девочки очень серьёзные, не глупые, строгого воспитания, не распущённые. Егор, пожалуйста, не вырывайся, не уходи. Я Прости за это глупое предложение и вообще. Не нужно извиняться. Я пойму, если ты больше не захочешь меня видеть. Что? Ты сошла с ума, глупая? Я я дышать не могу, когда ты не рядом. Мне физически плохо, когда тебя нет. Ты мне нужна. Его голос был глухим, низким и каким-то тяжёлым, больным. И я чувствовала, что он говорит правду, и я помню то дикое ощущение счастья. Просто потому, что он вот так меня обнимает, говорит такие слова. Да, не слова любви, но в тот момент его слова казались важнее, правильнее. Я я готов ждать, витаминка. Буду ждать столько, сколько тебе нужно, пока ты не поймёшь, что я тот, кому ты готова сказать да. Кого захочешь сделать первым и единственным? Ты поняла меня? Первым и единственным. Он так и остался первым и единственным. Только вот ему Не обязательно об этом знать.